Глава 59. Под разными соусами. «Только попробуй ему что-то сказать!» — пыхтела в трубку Кристина. «Вот так случается. С утра пораньше позвонишь подруге поделиться горьким горем и сомнениями, а она на тебя кричит, спеша высказать свое ценное мнение, совершенно твоему противоположное». «Но это же будет нечестно по отношению к Игорю, если я смолчу». «Да кому нужна эта твоя честность?» «Если скажешь Степанову, что кувыркалась бывшим мужем». Когда он тебе адвоката по разводам нашел, считай, лишилась кавалера, а заодно и работы, кстати. Не простит он тебе такого фортеля. В конце концов, что у тебя с шефом было-то? Не был ничего, даже не поцеловал, так что, считай, еще не встречаетесь, только почву пробуйте. Поэтому не изменял ты ему. Нельзя изменять тому, с кем ты в дружеских отношениях». Однако крики подруги не помешали Ангелине почувствовать себя самой большой на свете вружкой, а заодно и гадкой-гадиной. От Акулова она хотела правды, но сама же эту правду другому человеку не скажет. Двойные стандарты в действии. «Ладно, Кристи, иди уже работай», фыркнула Акулова и положила трубку. Посмотрела на себя в зеркало, побрызгала на горящие щеки холодной водой и отправилась из туалетной комнаты обратно в приемную. Скоро должен появиться смерч Геннадьевич. Ей еще перед ним целый день краснеть. После вчерашнего греха падения совесть ела ее жутким поедом причем подгрызала с двух сторон. Стало дико стыдно перед Степановым за то, что дала слабину. А ведь шеф так красиво начал за ней ухаживать. В ресторан позвал. Чудеса чуткости и терпения проявлял. Ну и что, что спать с ним не хочется? Разве так уж необходимо это физическое притяжение? Он сколько боли от него. Оно могло еще и появиться, кстати. А по поводу Тимура, муж, конечно, гад и сволочь, и ей совершенно не стоило поддаваться на его мерзкую провокацию. Но вчера, когда уходила от него в глазах, а промелькнуло что-то такое, от чего у неё ёкнуло сердце. Тимур, конечно, сильно изменился за полгода. Это выражалось практически во всём. Стал внимателен, причём даже в самых маленьких мелочах. Не только шкафчики в её квартире починил, но даже какую-то там прокладку в кране ванной поменял, и тот волшебным образом перестал течь. Продукты покупал, хотя Ангелина не просила даже. Вкусностями закармливал, свозил жену с дочкой по магазинам, и теперь у Веры был абсолютно новый зимний гардероб по размеру. Тимур не жалел на них ни денег, ни времени. К Вере, кстати, наведывался почти ежедневно, что Ангелину очень радовало. Наконец и на улице дочки наступил праздник. Это ж так приятно, знать, что тебя папа любит. Сколько игрушек она получила, не счасть, А главное, сколько восхищения от Акулова Ангелина. Верочка то, Верочка все. Она буквы учит, считает на английском до пяти. «Гений, как пить дать. А как бесподобно танцует. Будто раньше не замечал, какой замечательный ребёнок у них растёт. За своей работой ничего не видел, что ли? Раз такое возможно?» Как бы то ни было, изменением Акулова Ангелина радовалась, хоть и запоздали они сильно. Если бы муж вёл себя с Ангелиной так раньше, ещё и не изменял при этом. Счастливее её не было бы женщины в Краснодаре. Но ведь не вёл. И какой пережаренный петух обклевал его филейную часть, раз он так резко сюда примчался из Питера ее обхаживать. В сердце каждый раз предательски болело и кровоточило, когда Тимур пытался заикнуться о том, чтобы помириться, снова стать семьей. Наверное, другая его давно простила бы, но... «Предал однажды, предаст дважды», — учила мама. Долго учила, буквально скалкой вдалбливала эту самую важную в жизни истину. И ладно бы предал один раз, но нет. Предавал регулярно и со вкусом. «Нельзя прощать», — твердила ее обиженная внутреннее «я». Ангелина сегодня почти всю ночь не спала. Разрывалась между желаниями сердца и разума, тогда как низ живота сводила от приятных и в то же время таких стыдных воспоминаний о пережитом. «Мне нужен тайм-аут», — наконец решила она, проходя по коридору. С тех пор, как здесь появился Тимур, коридор стал напоминать настоящее минное поле. «Никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом». Наконец, свернув к своему офису, Ангелина увидела Тимура и невольно вздрогнула. К слову, он стоял возле двери в свой кабинет не один. Приглашал войти женщину лет пятидесяти. Очень представительную даму с очками в поллица, в деловом костюме, с наверх черными волосами. «Нашел новую клиентку», — подумала Ангелина. Она старалась идти к своему офису как можно медленнее, чтобы Тимур успел зайти к себе. Но хитрец быстро разгадал ее манер и показательно встал, дожидаясь. «Привет, ты как?» — спросил, когда она подошла. «Нормально. Поздравляю с новой клиенткой». «Это не клиентка, Лин. Это моя новая помощница. Вчера провел собеседование. Она мне подошла по всем фронтам. Очень опытная». «Помощница?» — свела брови у переносица Акулова. «Но ты же не захотела. Учти, для тебя у меня всегда вакансия открыта». Тимур ушел к себе, а Ангелина осталась стоять и хлопать ресницами. Значит, ты правда не взял к себе Карину? К такой помощнице при всем желании не привнуешь.